Тонкое равновесие между «хотеть» и «разрешать». Наука сознательного творения – закон, находящийся в тонком равновесии. Он состоит из двух частей. С одной стороны – мысль о том, чего вы хотите. С другой – ожидание или вера, или разрешение прийти в вашу жизнь тому, что создают ваши мысли. Поэтому, если вы говорите «я хочу новую красную машину», то с помощью этих мыслей буквально начинаете воплощение красной машины в свою жизнь. Чем больше внимания этой мысли вы сейчас уделяете, тем лучше вы способны представить наличие в своей жизни красной машины, тем больше возбуждения испытываете». А чем больше возбуждения вы испытываете, то есть чем больше положительных эмоций возникает у вас при мыслях о новой красной машине, тем быстрее машина окажется в вашей жизни. Когда вы создаете ее с помощью мысли и, думая о ней, испытываете позитивные эмоции, машина быстро появится в вашей жизни. Она была создана. Она уже существует, и чтобы теперь она оказалась в вашей жизни, вы должны только разрешить это. И вы разрешаете это, ожидая события, веря в него и позволяя ему произойти. Сомневаясь в своей способности получить новую машину, вы препятствуете творению. Сказав «я хочу новую красную машину», вы начали ее создавать. Но если вы добавляете «но» это слишком дорого, то сами препятствуете творению. Другими словами, вы мешаете себе сотворить желаемое, не веря, не ожидая и не позволяя. Потому что для того, чтобы привлечь ваше творение в физическую жизнь, нужны обе части процесса. То, что вы говорите об объекте творения, еще не значит, что вы обязательно создадите его. Когда вы испытываете возбуждение, думая о новой машине, вы разрешаете это. Но если вы думаете о ней, включая беспокойство о том, что не можете это себе позволить, или с раздражением из-за того, что она еще не появилась, то на самом деле фокусируетесь на отсутствии машины и не позволяете ей прийти в вашу жизнь. Иногда на ранних стадиях создания желаемого вы находитесь на правильном пути, потому что чувствуете возбуждение и позитивные ожидания. А потом вы сообщаете о своем желании другому человеку, который начинает объяснять вам, почему этого не может или не должно быть. Негативное влияние друга не пойдет вам во благо. Потому что, концентрируясь на сути вашего желания, вы его притягивали. А сейчас, концентрируясь на отсутствии желаемого, вы отталкиваете его. Хорошие или плохие чувства вы испытываете? Итак, вы говорите «Я хочу новую красную машину, и я знаю, что она у меня будет». А потом вы говорите «Так, а где же она?» «Я так долго ее хочу, я поверил Абрахаму, но то, чего я хочу, не появляется». Теперь вы фокусируетесь не на том, чего хотите, а на отсутствии желаемого, и благодаря закону притяжения получаете то, на чем концентрируетесь. Если вы концентрируетесь на том, чего хотите, то будете притягивать желаемое. Если вы концентрируетесь на отсутствии желаемого, то будете притягивать отсутствие». На самом деле любой объект представляет собой два – то, чего вы хотите, и отсутствие желаемого. Если вы обращаете внимание на свои чувства, то всегда будете знать, на чем концентрируетесь – на желаемом или на его отсутствии. Потому что когда вы думаете о том, чего хотите, вы испытываете приятные чувства, а когда думаете об отсутствии этого – неприятные. Когда вы говорите «мне нужны деньги, чтобы вести такую жизнь», то притягиваете деньги. Но если вы концентрируетесь на том, чего хотите, но не имеете, думаете об отсутствии, вы отталкиваете богатство.